Мария Роше, Элина Лисовская, «Враг из машины», том 1. Здесь не верят ни в каких богов. В этой ипостасе мироздания делятся разумные создания на своих, чужих и на врагов. Здесь который год идет война и любовь, Игра на грани смерти. Хорошо, что в этой круговерти Я за нас сражаюсь не одна. Пролог Скопление Змеиносца Местная группа галактик Альфа-Езиды 173 нового года назад Транспортный звездолёт «Дефенсор» Коридор быстро заполнялся дымом, Мигали аварийные лампы, надрывались оповещатели. Он сделал последний шаг, уперся окровавленной ладонью в сенсор, и дверь отъехала в сторону. Бесшумно. Почти. Он валился в рубку и, придерживаясь за стену, двинулся к пульту управления. Правый бок наливался горячей, болезненной тяжестью. Он не смотрел туда, все и так ясно. Времени оставалось мало. Нужно было успеть. «Куратор!» — прохрипел он. «Капитанский доступ!» Динамики ожили. Не удалось распознать голос. В доступе отказано. «Издеваешься!» — взревел он. «Доступ, твою цифровую мать!» «Добро пожаловать, Архонт Тир Рион!» Тут же отозвался Искин. «Доступ активирован. Обнаружено вторжение...» «Без тебя знаю!» — оборвал он, морщась от боли. «Заблокировать отсек!» «Не поможет, но позволит выиграть несколько крон». Примечание автора. Крона — аналог минуты, состоящая из 50 микрон. Секунд. «Подготовить к сбросу аварийный регистратор! Записать сообщение!» Пол под ногами дрогнул. Откуда-то из недр корабля послышался скрежет. «Быстрее!» — прошептал он. «Защитная капсула готова. Поисковый маяк включен», — доложил куратор. «Запись голосового сообщения активирована». «Говорит первый помощник капитана Тиррион». Мужчина обессиленно склонился над пультом. Голова кружилась, перед глазами стремительно темнело. Экипаж «Дефенсора» выполнил поставленную задачу. После сброса гибернационного, технического и грузового отсеков мы увели корабли противника от экзопланеты в системе «Солус» так далеко, как смогли. Один истребитель удалось уничтожить, второй... За дверью послышался шум, и он заговорил быстрее. «Дефенсор был атакован!» «Произошла принудительная стыковка!» «Капитан Кай погиб, и я, взяв на себя командование, принял единственное правильное в сложившейся ситуации решение!» Раздался гулкий звук удара, нанесенного по блокировочной переборке, и мужчина вздрогнул. Удар повторился, еще и еще. И тогда он не выдержал. «Элейн!» Мальчики! торопливо забормотал он, срывая пломбу с защищенной панели управления энергосистемой. Простите меня, я вас так люблю. Надеюсь, когда вы проснетесь в новом мире, вы будете в безопасности. обретёте новый дом и. Грохот сотряс стены рубки, и за дверью послышались тяжелые шаги. Заблокировать вход! выкрикнул он, поднимая рычаг в вертикальное положение. «Сбросить аварийный регистратор! Куратор, активировать систему детонации реактора! По моей команде!» И никогда не узнаете, что такое война. Стальная пластина двери прогнулась внутрь от очередного удара. И тогда он, зажмурившись, Резким движением опустил рычаг. Система Солус, планета Нова, пустыня Сета, восточная граница государства Тесар, 57 новолет лет назад. «Смотри!» — Эш толкнул локтем напарника, с которым дежурил на наблюдательном посту и показал на соседнюю дюну. «Вот они! Опять пришли!» «Где?» Дерек прищурился. Остротой сунричного зрения молодой тесариец похвастать не мог. «Никого не вижу». «Да не шарь ты глазами по песку!» «Замри и гляди в одну точку». Они передвигаются медленно, примерно раз в крону, словно перетекают с места на место. Ты заметишь, маскировка у них что надо, нам бы такую». Дерек напряженно застыл и вдруг радостно дернулся, показал пальцем, возбужденно зашептал. «Вижу! Двое! Маленькие, щуплые!» «Тсссс!» — осадил его Эш. «Это разведчики. Наблюдают за нами. Изучают, как и мы их. Интересно, на каком языке говорят аборигены?» Дерек пожал плечами, Представителей местной расы он видел впервые в жизни. Удивительно, да? Его напарник вновь забрался под камуфляжную сетку и открыл бутылку с водой. Пару сезонов назад все были уверены, что в пустыне нет никого, кроме кидавров до да этих падальщиков. Лацин! подсказал Дерек, и поежился. Относительно безобидные многоножки, подбиравшие остатки трапезы ящеров-каннибалов, вызывали у него отвращение. «Ну да. А потом вдруг выясняется, что мы — не единственная разумная раса на планете, и что по ту сторону сеты живут существа, очень похожие на нас, и вроде не агрессивные. «Да куда им?» — хмыкнул Эш и сделал несколько жадных глотков. Хлипкие, малорослые все время прячутся, словно боятся нас. Оно и понятно. Мы для них большие, страшные чужаки, пришельцы, от которых не знаешь, чего ожидать. Хотя опасаться-то нечего. Нам же велели не нападать, а наладить контакт, и... Земля у них под ногами внезапно дрогнула. Темнеющее небо озарили несколько вспышек, а следом за ними горячий воздух над сетой наполнился грохотом. Эш выронил бутылку, вскочил и, не моргая, уставился на летящий из-за дюн в сторону тессарийской границы огненной шары. «Наша база!» — бормотал Дерек. «Наши ребята!» Эш ничего не стал говорить. Когда за его спиной взметнулась клочьями и загорелась земля тессара, он наклонился, вытащил из снаряжения лазерную винтовку и долгим внимательным взглядом окинул ближайшие дюны. А потом посмотрел на напарника и бесцветным голосом обронил. «Кажется, нам только что объявили войну». Государство Тисар, столица Азурия, Тюремный блок G3. 10 ново лет назад. Охрана стояла в два ряда, и Берт Юнг, не сумевший пробраться ближе, все поднимался на цыпочки и вытягивал шею, чтобы увидеть самое интересное. Он работал в этом блоке давно и повидал многое — террористов, убийц, насильников. Убирал то, что от них осталось, с площадки для экзекуций и отмывал до бела гладкий каменный пол. Такая работа не хуже других, подходящая для полукровки. Но сегодняшняя казнь не была рядовым событием. Чаще всего к смерти приговаривали иномерцев ксеносов чужаков, попавших сюда через один из порталов и натворивших бед, реже тесарийцев, совершивших тяжкое преступление, Несколько раз в сезон Берт Юнг наблюдал, как по этому коридору ведут заключенных, чей пепел и кости он потом собирал метлой на совок и стряхивал в яму для мусора. Тем, кто нарушил закон, погребение не полагалось. И это правильно, ведь то, что они делали, порой выходило за грани жестокости. Но еще ни разу здесь не казнили героев. И никогда прежде для исполнения приговора не вызывали всех четверых архонтов. Услышав приближающиеся шаги, Берт выглянул из-за плеча стоящего впереди солдата и жадно уставился в темный проем. Первыми появились начальник тюремного блока, его помощник и государственный обвинитель. Следом – двое конвойных с винтовками, а потом – Кто-то из таких же зевак толкнул его, и Берт, потеряв равновесие, вынужден был отвести взгляд, а когда выглянул снова, приговорённые уже проходили мимо. В памяти отпечатались лишь фрагменты. Тёмные волосы первой скрученные на затылке в узел. Серые глаза смотрят холодно и хмуро. Белокурые локоны второй небрежно рассыпались по плечам. Берт не разглядел ее глаз под плотно прилегающими к коже зеркальными очками, но успел заметить на губах заключённой ухмылку, словно говорящую «Вы ещё пожалеете». Опустив взгляд, он увидел стальные петли наручников на запястьях обеих женщин. Не забыли бы снять. Поток смертоносной энергии сперва раскалит их, а после сомнёт. Впервые за многие годы Берт ощутил, что беспокоиться не об испорченных вещах, а о тех, кто вот-вот погибнет. Почему из героев Тесара они превратились в преступников? Он не понимал, что заставило их перейти черту. Успеют ли они почувствовать боль? Наверняка. Страшно ли им? Даже ему сейчас было страшно. Когда за приговоренными плотно закрылись двери, он покрылся холодным потом и начал быстро выбираться из толпы, чтобы больше ничего не видеть и не слышать. Заперся в подсобке, лег на диван, обхватив себя руками, и стал ждать. Вскоре к нему постучали, напомнили о служебных обязанностях. Берт тяжело вздохнул. Взял метлу, совок, ведро с моющими средствами и потащился убирать площадку. Казнили двоих, значит, работы сейчас предстояло вдвое больше. В одиночестве он прошаркал по коридору, открыл кодовый замок, распахнул двери, включил свет. И растерянно замер, глядя на круг из гладкого камня. Первой в голову пришла нелепая мысль. Похоже, наручники все-таки сняли. Площадка для экзекуции была пустой и чистой, лишь по краям лежали тонкие перышки белого пепла.